Практика для открытия сердца и принятия этого мира. Сложите руки перед грудью, ладонь к ладони. Со вдохом разведите руки в стороны как можно шире, с выдохом снова приведите к груди. Дышите носом, постепенно увеличивайте интенсивность и скорость. Из этого же исходного положения уводите со вдохом в стороны то одну, то другую руку и с выдохом Возвращайте в исходное положение. Дышите интенсивно и мощно, но будьте внимательны к себе. Не перестарайтесь. Вы будете удивлены. Но моя подруга, страшный аллергик всю свою жизнь, приехав ко мне на месяц в крохотный дом с двумя пушистыми наглыми кошками, привыкшими спать на кроватях, не получила ни одного приступа аллергии или отека. Почему? Да потому что в доме любящих ее людей, в месте, где она может быть самой собой, не чувствовать скованности, у нее просто не было психологических причин иметь аллергию. Честно говоря, у меня самой тоже была аллергия, только раз в жизни, и эта аллергия была на работу. В далеком 2013 году, когда уже все было решено насчет переезда в Индию, Уже было подписано заявление об увольнении, я дорабатывала положенный мне месяц. Но мысли были уже далеко-далеко. Совершенно внезапно, каждый понедельник, приезжая в офис, я начинала безудержно чихать. Так продолжалось до пятницы, а в выходные все прекращалось до следующего понедельника. Это длилось, пока я не уехала. И тогда аллергия ушла в одно мгновение — и больше не возвращалась. Наше тело – удивительная вселенная, очень чуткая и заботливая, видит что-то не по душе, сразу делает все, чтобы мы это место срочно покинули. Порой методы тела очень странные, мне же остается благодарить его, что в тот период оно создало симптом аллергии, а не переломало ноги, которыми я ходила на нелюбимую работу. Удивительно, правда, что бы мы ни чувствовали, все это напрямую влияет на тело. Чувствуем радость, и буквально за мгновение у нас прибавляется энергии, чувствуем давление, начинает болеть голова, чувствуем гнев, будет шалить желчный. А вот самое подверженное ударам от того, что мы проживаем, это система желудочно-кишечного тракта. ЖКТ. Прежде всего, Это часть нашей защитной системы, а вся система, в свою очередь, формируется из нескольких компонентов. Наше эмоциональное состояние и умение правильно работать со стрессом, наш ресурс энергии и стремление не сдаваться, идти вперед, прокачанные регулярной практикой дыхательные пути, ворота для входа бактерий и микроорганизмов, работающая вилочковая железа, источник выработки иммунных клеток. И, наконец, наш очаровашка-кишечник. ЖКТ, так же как и дыхательная система, является определенного рода входным путем для всего внешнего. Говоря метафорически, пищеварительная система символизирует наше умение познавать, принимать, усваивать, перерабатывать и отпускать. Вы будете очень удивлены, Но психосоматика сбоев в кишечнике всегда связана с чувством стыда, неумением себя предъявить миру. Иммунитет напрямую зависит от состояния кишечника. Только подумайте, около 70% иммуномодулирующих клеток находится именно в ЖКТ. А это значит, что наладив корректную работу кишечника, мы избежим не только запоров и вздутий, но также простуд и пищевых аллергий. С больным кишечником вы принадлежите себе лишь наполовину. Есть мнение, что вышедшие из-под контроля бактерии и микроорганизмы в кишечнике меняют в прямом смысле химический баланс и психическое состояние человека. Депрессия в результате дисбактериоза уже не кажется сейчас безумной гипотезой. А теперь бонус. Знаете ли вы, что кишечник заслуженно носит звание второго мозга? Ведь он имеет свою собственную нейронную сеть и формирует два из трех гормонов счастья – серотонин и дофамин. Чек-лист для здоровья кишечника. Проанализировать, часто ли вы испытываете чувство стыда и молчите, когда хотите о чем-то заявить. Понаблюдать, с трудом ли вы расстаетесь со старым, отпускаете людей, в события. Есть только свежую, не вчерашнюю, консервированную и замороженную пищу. Пить воду, кокосовую воду, травяные натуральные чаи. Куркума – прекрасный природный помощник для регуляции состояния кишечника. Разводим чайную ложку в воде и пьем один-два раза в день. Больше двигаемся – и физически, и по жизни, застой в жизни, застой в теле. А теперь рассмотрим саму функцию ЖКТ. Ее главная задача – переваривать то, что мы съели. Поэтому можно провести аналогию. Переваривание различных ситуаций и конфликтов в психоэмоциональном плане тоже отражается на ЖКТ. Какие могут быть проблемы и почему? Первое – гастрит. Причины гастрита кроются как раз-таки в непереваренных, то есть невысказанных эмоциях. Обиде, ярости, постоянном раздражении или это неуверенность в своих силах, неумение смотреть в будущее с оптимизмом и без опасений. Второе. Изжога. Причины изжоги очень похожи с гастритом. Страх и скрытые эмоции. Но здесь страх все же на первом месте. Сильный, продолжительный, явно имеющий какие-то корни в прошлом, отсутствие чувства защищенности, а подавленные эмоции – на втором. Они обычно касаются каких-то внешних факторов, людей или событий, выбивающих вас из колеи, лишающих равновесия. Третье. Язвенная болезнь желудка. Здесь в основе проблемы лежит желание объять необъятное сделать все возможное, пусть и ценой здоровья. Плюс неуверенность в себе и тревожность, тонкая душевная организация, вечная жажда признания заслуг, отсутствие жалости к себе, синдром нехватки внимания. Почти у всех страдающих язвой людей существует глубокий внутренний конфликт между стремлением к самостоятельности, которую они высоко ценят, и заложенной с детских лет потребностью в защите – поддержке и опеке. Первый шаг на пути к избавлению от проблем с ЖКТ – это научиться правильно принимать и переваривать всю поступающую информацию. Ни в коем случае не отмахивайтесь от неприятных и конфликтных ситуаций. При этом не ругайте себя за промахи и не критикуйте собственные недостатки. Мир следует принимать таким, какой он есть со всеми его отрицательными моментами, проблемами и неприятностями. Ведь все в мире изменчиво. Вы, люди, даже Вселенная, не стоит этого бояться. Нужно учиться принимать перемены с радостью и детским любопытством. Тогда болезни желудка минуют вас. А если напрягаться, опасаться, всегда ожидать подвоха и не видеть впереди света, то организм отреагирует должным образом выставит защиту. Четвертое. Метеоризм. Метафорически это желание быть замеченным, признанным, но и страх, и нерешительность сделать шаг вперед и предъявить себя. Пятое. СРК. Синдром раздраженного желудка. В последнее время диагностируется слишком часто. Более всего этому синдрому подвержены трудоголики, идеалисты. В общем, все те, кто стремится сделать все и добиться всего, но упорно не верит в себя. Постоянно боятся, что ошибутся, не верят в свои перспективы, частично диктаторы, контролирующие всех и все. Работа над проблемой здесь все та же. Поиск первопричины в глубине себя, анализ и разбор своих эмоций, связанных с тем или иным событием. Стремление к снижению стресса в жизни, если не получается самостоятельно, с помощью наставника. В психологии есть прием, которым вы можете воспользоваться. Практика «Дойди до конца своего страха». Сосредоточьтесь. Подумайте о том, что вас беспокоит, чего вы боитесь. И начинайте анализировать, задавая себе вопросы. Например. Вы страшно боитесь опозориться на работе. Представьте, что это произошло. Спросите себя. Так что в этой ситуации волнует меня сильнее всего? Ответьте себе. Предположим, так. Мое начальство посчитает меня некомпетентной. Теперь задавайте вопросы дальше. И что? Меня уволят. Допустим. И что дальше? Я останусь без денег. Так. И что с того? И так до тех пор, пока вам не надоест. Как только надоело, все. Страх вас больше не пугает. Он вызывает зевоту, так как стал скучен. Или же вы полностью избавляетесь от него, найдя в беседе с собой весомые аргументы. Шестое. Запор. Это неприятное заболевание указывает нам на то, что мы зациклились на чем-то и не отпускаем копим внутри себя негативные мысли, переживания, страдания, привязанности и не хотим от них избавляться. А они отравляют нас изнутри, забивают эмоциональный фон, провоцируют отрицательные реакции психики. Организм в этом случае повторяет наши действия, тоже начинает копить все в себе и не дает выход отработанному материалу. Чтобы решить проблему с запором, нужно отпустить прошлые обиды, освободиться от старых чувств и привязанностей, возможно, от прежнего мышления, начать относиться ко всему более спокойно и доброжелательно, избегать слишком сильных проявлений эмоций. Седьмое. Диарея. Этот недуг часто связан с неперевариванием, неусваиванием, Оно может быть спровоцировано информацией, которую вы не хотите принять, потому что она вам не нравится или пугает вас, и ваше тело пытается максимально быстро избавиться от того, что вызывает такой дискомфорт. Основной путь исцеления психосоматической диареи – это избавление от обстоятельств, которые вас пугают, или от самого страха, и принятие ответственности за свою жизнь – То есть вы должны понять и принять, что в жизни бывает всякое. Избежать всего неприятного не удастся. Нужно просто научиться реагировать на все спокойно и адекватно. Не надо прогнозировать негативные финалы в любом деле и ситуации. Надо просто жить, любить, дышать и радоваться миру. Восьмое. Геморрой. Основная причина – эмоциональное напряжение. Его может вызвать неустроенность в жизни, отсутствие желаемого дохода или неудачи в карьерном росте. Подавление эмоций тоже вызывает напряжение, как и разлад в личных отношениях и фиксация на этом. Вообще, когда вы постоянно думаете о какой-то проблеме, прокручиваете в голове варианты решений и при этом нервничаете, вы этим самым провоцируете стрессовую для себя ситуацию. Вы напряжены, ваше тело тоже напрягается. Геморроидальные узлы увеличиваются, когда вы находитесь под давлением, эмоций, людей, обстоятельств или самобичевания, неважно. Важно побыстрее выйти из этого состояния, избавиться от давления и спокойно идти к своей цели. Психосоматика такого заболевания, как геморрой, говорит о наличии груза, который вам не нужен, но вы его зачем-то тащите на себе. Если вы сами поймали себя в ловушку, зациклились на чем-то, научитесь отпускать. Избавьтесь от чрезмерного контроля и болезненных привязанностей, от всего ненужного. Не копите обиды и проблемы. Спокойно проанализируйте предшествующие болезни, навязчивые мысли и сильные эмоции, которые долгое время не давали вам покоя, осознайте и примите найденную психоэмоциональную причину вашего недуга. Невероятная история. Психосоматику я начала изучать, начиная с 2014 года, в момент, когда в Индии у меня случился приступ почечной колики. И только силой своего сознания я себя вылечила за одну ночь. В следующем ушел танзелит и постоянные простуды у меня и моего сына, Вы спросите, при чем тут сын? Он что, тоже в пять лет психосоматику изучал? Или, может, усердно делал йогу, медитацию? Хотела бы я ответить «да». Такой уж он у меня с детства духовный. Порой говорю ему «иди хоть покушай», но он нет, медитирует почем зря. Увы, друзья, мой младший сын на момент написания этой книги достиг 13 лет, но все еще не практикует. Зато к 23 стал практиковать старший. Но речь сейчас о другом. В 5 лет достаточно одной осознанности мамы на двоих. Сейчас расскажу, как это работает. Для лучшего понимания давайте немного углубимся в историю психосоматики и поймем, является ли она наукой или, может быть, направлением медицины и психологии. Итак, психосоматика, влияние психики на состояние тела. Идеи влияния психологических факторов на здоровье являются очень древними. Их рассматривали в своих трудах такие мыслители и философы, как Платон, Аристотель и даже Гиппократ. До нас дошли труды древних ученых Средневековья, к примеру, Абу Зайт Аль Балхи, представившего миру теорию взаимодействия биологических и психологических факторов в зарождении и развитии болезни. Термин «психосоматика» был впервые упомянут немецким врачом Иоганном Христианом Хайнротом в XVII веке. Спустя столетие идею подхватил Зигмунд Фрейд совместно с Йозефом Брейером, изложив теорию влияния подавленных эмоций на соматические симптомы. Эстафету перехватили немецкие психоаналитики Хелен Дойч и Франц Александр уже в XX веке. В Америке огромную популярность обрела в конце XX столетия психолог Луиза Хей, написавшая более 30 книг о влиянии мыслей и эмоций на наше состояние. Элис Бурбо, канадский философ, психолог, автор порядка 20 мировых бестселлеров «О влиянии внутреннего состояния на наше тело», также внесла огромный вклад в формирование современной психосоматики. Из российских авторов я бы выделила Сергея Лазарева, парапсихолога, писателя, имеющего как награды, так и звание «псевдонаучный деятель». Пожалуй, на настоящий момент самым громким автором в этом направлении является доктор медицины, онколог Рик Хаммер, основавший направление новой германской медицины. Правда, и его позицию научный мир так и не принял. Его уволили и даже посадили в тюрьму. Однако Хаммер боролся за свои взгляды до самой смерти в 2017 году. Хаммер описал стресс, как пусковой механизм заболеваний, посвятил свои труды в основном раку. Что ж, похоже, что до настоящего времени мы не можем трактовать психосоматику как науку, имеющую единую структуру, методологию и причинно-следственные связи. В этом, лично для меня, она похожа скорее на йогу и мои любимые дыхательные практики. А потому мы можем полагаться на свой личный опыт, опыт наиболее близких нам авторов и то мнение, в которое мы сами верим. В моем случае традиционная медицина больше ошибалась и лечила последствия болезни, причем часто неэффективно, чересчур консервативно. Возьмем, к примеру, операции, которых как я, так и мои дети вполне могли избежать. Операция на межпозвонковые грыжи, которые вновь появились уже через два года, операция младшему сыну на гланды, которую тоже можно было не делать. Во всех случаях, когда мне прописывали уколы, болезненные процедуры и операции надо было лишь заглянуть в причины. И потому в возрасте 40 лет я начала исследовать психологические причины недугов и исследую их по сей день.